названный Эттингером спальным холодильником. Его охлаждает жидкий азот 196 градусов Цельсия, которые периодически заменяют, что позволяет сохранять тело в течение неопределенно долгого времени, до тех пор, пока медицина не будет в состоянии излечить болезнь, приведшую пациента к смерти. Да, с точки зрения большинства биологов XX века смерть все еще остается фатально неизбежным изначально предопределенным явлением. Но, по мнению ряда ученых, клетка потенциально бессмертна, и в теле человека нет ни одного органа или ткани, заведомо обреченных на смерть. Французский биолог Жан Растан считает, что если бы человека можно было раздробить на отдельные клетки и затем каждую из них поместить в питательную среду, то подобный рассыпанный человек практически стал бы бессмертным. Смерть — это лишь одна из разновидностей несчастного случая. В определенный момент что-то останавливает работу хронометра сложной, высокоорганизованной системы, которая руководит согласованной работой миллиардов клеток. Но несчастный случай не является неизбежностью. Ученые предполагают, что беспорядок, вызванный несчастным случаем, можно исправить. В тот момент, когда человек делает последний вдох, все клетки его организма все еще живы. Если бы удалось искусственно восстановить биологическое равновесие, то организм можно было бы оживить. Этой проблемой в медицине занимаются специалисты по реанимации. Например, профессор Неговский, один из пионеров в этой области, спас многих больных, умерших преждевременно, скажем, во время операции из-за большой потери крови или остановки сердца. Известно, что академик Ландау, лауреат Нобелевской премии, став жертвой автомобильной катастрофы, умирал четыре раза и четырежды был возвращен к жизни. Однако возможности современной медицины все же ограничены, и поэтому многие тяжелобольные, обреченные на смерть люди, очень хотели бы обратиться к врачам будущего. Естественно, возникает вопрос, а возможно ли полностью восстановить функции органов человека при размораживании? Ответить на него, конечно, трудно, хотя известны многочисленные случаи оживления людей, умерших в результате глубокого охлаждения. Было даже так, что у замерзших отсутствовали малейшие проявления жизни, но они оживали. Например, в марте 1961 года в Морг больницы одного из совхозов Казахстана доставили труп мужчины. В акте осмотра была сделана запись, окоченевшее тело полностью обледенела без признаков жизни. Постукивание по телу вызывает глухой звук, как от ударов по дереву. Температура на поверхности тела ниже нуля градусов по Цельсию. Глаза широко раскрыты, и на них образовалась ледяная корочка. Пульсы дыхания не прослушиваются. Диагноз — общее замерзание, клиническая смерть. Вопреки такому заключению доктор Абрамян принял энергичные меры для оживления пострадавшего — согревание теплой водой, стимулирование сердечной деятельности, искусственное дыхание, массаж сердца. Через полтора часа упорной работы врачу удалось вернуть человека к жизни, хотя пришлось ампутировать у него пальцы рук. Пострадавшим оказался 29-летний тракторист Харин. Он ехал на тракторе по пустынной степной дороге, и, к несчастью, мотор заглох. Тракторист пошел пешком, силы покинули его, и он заснул. В снегу пострадавший находился примерно 3-4 часа. Другой необычный случай произошел в Токио. Лето 1967 года выдалось очень жарким. В один из таких дней шофер грузовика, рефрижератора Масару Сайта решил немного отдохнуть, охладиться в холодильной камере грузовика, перевозившего блоки сухого льда, то есть твердой углекислоты. Дверь рефрижератора нежданно захлопнулась, и шофер оказался в западне. Когда его извлекли из холодильной камеры, он оказался в абсолютно замерзшем состоянии и не подавал никаких признаков жизни. Но в ближайшей больнице ему была оказана срочная медицинская помощь, и он был спасен. До недавнего времени ученые считали, что если утонувшего человека не вынуть из воды в течение 5-6 минут, то он неизбежно погибнет в результате необратимых патологических изменений в коре головного мозга, вызванных острой кислородной недостаточностью. Однако оказалось, что в холодной воде этот срок может быть значительно больше. А в американском штате Мичиган зарегистрирован такой случай. 18-летний студент Брайан Каннихем Провалился под лед замерзшего озера, и его извлекли оттуда лишь через тридцать восемь минут.